37. Елизавета Севильский эдикт ураганом пронесся по всей Европе. Так называли свой мир автохтоны, до того, как он стал пятой четвертью. В Испании первыми его поддержали морийские выкресты, что было логично и разумно, ведь они получали прямую выгоду от нововведения. Товар познал, что эдикт обеспечит их лояльностью, но не рассчитывал, что она будет вечной, ибо изменчивость людских нравов также была ему хорошо знакома. В Германии, во Франции, в Англии, о чем свидетельствуют вышеприведенные источники, и даже в Швейцарии, всюду, где росло число лютеран, где их преследовали и где они добивались смены старой религии на новую, омоложенную, хотя, если откровенно, немногим отличны от старой. Боги те же, только поклоняться им желали по иным обрядам. Севильский дикт был воспринят как луч надежды во мраке. В Испании зарождалась мечта о жизни без инквизиции, и, быть может, поэтому все становилось, если невозможным, то, по крайней мере, мыслимым, в том числе мир и согласие. Лютер не высказывался о религии солнца, потому что не мог ее одобрить. Снисходительный прежде французский король опомнился и теперь не помышлял о мире с лютеранами, поносил их за дерзость и хотел поскорее сжечь их всех живьем. Но некоторым смертоубийства успели надоесть, и они тоже издавали дикты, копируя их с Севильского. Ходили ужасные слухи о людях, которых расчленяют живьем, жарят и едят, как делают это черегуана. Китанцы менялись в лице от таких историй. Примечание. Черегуаны, черегуанос, коренной народ Латинской Америки, проживавший в предгорьях Ант на юго-востоке современной Боливии, оказали активное сопротивление империи инков, а позднее конкистадорам. В истории Нового Света испанского хрониста Бернабе Коба годы жизни 1580-1657, описываются как варвары и каннибалы, пожирающие своих пленников. Конец примечания. В письме Маргариты Наварской сообщалось, что во Франции разнузданная толпа католиков съела сердце какого-то лютеранина. Рассказы об этом преступлении, которое сама королева назвала «кошмарной бойней», стали ходить по Алькасару и также приводили инков в содрогание. Из ее объяснений следовало, что эти жуткие деяния связаны с одним непонятным для них обычаем. Во время церемонии в своих храмах левантинцы съедают из рук священника маленькую белую лепешку и выпивают глоток черного напитка. Какое-то чудо воображения, непостижимое для китонцев, убеждает последователей старой религии, будто на самом деле это кровь, ведь черный напиток на свету становится красным, и плоть их Бога, которую они таким образом пьют и едят. В новой религии в такое не верили, Но китанцы знали, что преступления от этого меньше не станет. Те, другие, тоже сжигали людей. Сыны солнца не переставали удивляться. Неужели раздоры из-за этих невообразимых суеверий могут переходить в борьбу не на жизнь, а на смерть, порой внутри отдельных семей и алью? В Германии такие распри были особенно яростными. Их отголоски докатывались до Севильи. Одна княгиня, принявшая лютеранство, бросила мужа католика – Маркграфу Брандербургского сбежала к дяде Ланграфу Тюрингскому и стала убеждать его, чтобы он утвердил в своих землях те же религиозные свободы, какие царят ныне в Испании. Она направила прекрасное пылкое письмо канцлеру Атауальпе, дабы засвидетельствовать свое восхищение и сообщить, что он принес северу новую зарю, надежду на мир. Сама она родом из небольшой страны, о которой китанцы раньше не слышали, называется она Дания тогда -то Челкучима подсказал своему господину, что тот мог бы предложить ей заключить брак, новые союзы нужны. Пришлось Кое сарпай напомнить полководцу матримониальные обычаи Нового Света, подчиняться которым обязаны даже властители. Теперь, правда, за исключением английского короля. Елизавета Датская уже замужем, и пока ее супруг здравствует, не может сочетаться с другим, хоть они и расстались и находятся в непримиримом разладе. Примечание. Елизавета Датская, Норвежская и Шведская, годы жизни 1485-1555, датская принцесса, супруга Курфюрста Брандербурга и I Нестора, годы жизни 1484-1535, от которого сбежала в 1528 году из-за идейных разногласий, после того, как прониклась идеями реформации, и нашла приют у своего дяди, Курфюрста Иоагана Саксонского, годы жизни 1468-1532. Конец примечания. Да и нужен ей не брак, а войска для охраны. Она умоляла канцлера не отказать ей в защите. После кончины Карла над Европой простерлась тень Фердинанда. Все боялись его гнева, точнее понимали, что удары не избежать, и молили, чтобы молнии попали к соседу. Елизавета упоминала также Шмалькальденский союз объединивший несколько небольших лютеранских государств, который, впрочем, не выдержал бы натиска императорской армии. Примечание. Шмалькальденский союз – оборонительный союз на основе заключенного в 1531 году договора между германскими протестантскими князьями для противостояния религиозной политике Карла V. Конец примечания. Фердинанд, римский король, унаследовавший империю от своего брата Карла, хотел как можно скорее короноваться в Ахине. Елизавета заклинала Атоу Альпу помешать этой коронации, которая всех обречет на гибель. Однако ни северные страны, ни Фердинанд по-настоящему не заботили верховную инку, которому сначала необходимо было найти способ упрочить свое положение в Испании.